Если мудрость начертана в сердце строкой, значит будет в нём ясность, любовь и покой. Надо либо творцу неустанно молиться, либо чашу поднять беззаботной рукой.